Глава 21. Дюваль, наконец отвел от меня свой сканирующий взгляд и обернулся к подельникам, которые сейчас наровисто разоблачали затихшего на полу Уви. Пользуясь возникшей паузой, я надавил на паразита, чтобы тот перенаправил весь свой резерв в одну точку. Достаточно пробить магический лед, сковавший мою энергосистему хотя бы в одном маленьком отрезке ауры. И тогда я смогу использовать плетение. Наблюдая за агрессивными действиями золотого паразита, я уже мысленно предвкушал, как вырвусь из ледяного плена. «Пошевеливайтесь!» Холодно приказал своим бойцам Дюваль и, кивая на меня, добавил. «У нас мало времени. Мы должны как можно скорее доставить его живым и невредимым к лорду Кхалдрекару, а до храма еще добираться несколько часов. Придется нести его быстро. Так что оставляйте все лишнее. Потом заберем на обратном пути». Слова Дюваля заставили меня задуматься и приказать приостановиться паразиту. Тот снова удивил меня и тут же, пусть и нехотя, но все-таки повиновался. Какой-то лорд, храм, похоже, это то, ради чего мы сюда пришли. И еще одна важная деталь. Все это Жан произнес на ведьмачьем наречии. Я, не мигая, смотрел на затылок Дювали и понимал, что как бы мне в данную секунду не хотелось прикончить троих ублюдков, мне придется с этим повременить. Молчун, не проронив ни слова, отложил в сторону распотрошенную перевесь Уви, где у того хранились круды. Поднялся во весь рост и двинулся ко мне. А Тагрул тем временем начал быстро перекладывать вещи из нескольких рюкзаков в один. Следующие несколько минут Молчун и Деваль в четыре руки аккуратно снимали с меня змеиный доспех, а также пояс и перевязь с крудами. Все это время они не проронили ни слова и ни разу не взглянули мне в глаза. Я как будто для них больше не существовал. Мне нравилась самоуверенность Дюаля. Похоже, он был полностью убежден в том, что его эликсир действует безотказно. Знал бы ты, что я уже несколько раз мог снести твою башку. Закончив, молчу, не особо напрягаясь, поднял меня с земли, словно пушинку, и взвалил себе на плечо. А потом, придерживая за пояс, легко и плавно ступая с камня на камень, двинулся следом за Дювалем. Тот направлялся в сторону проема, который я так и не успел исследовать еще перед обвалом. Перед тем как мы нырнули в темный зев тоннеля, я взглянул напоследок на мертвенно бледное лицо Уви. Его остекленевшие мертвые глаза были устремлены вверх. Спустя примерно час пути, который я провел на плече молчуна, меня ждал еще один неожиданный сюрприз: я вдруг осознал, что эти трое ведут себя не так, как раньше. Их мимика, движения, жесты все указывало на то, что передо мной сейчас были как будто совершенно другие люди. До перехода на истинное зрение я думал, что ледяной яд каким-то образом ударил мне по мозгам и у меня начались галлюцинации. Но моя неожиданная догадка, похоже, оказалась правдой. Передо мной не просто другие люди, а не люди. В истинном зрении их энергосистемы уже не были лиловыми, как у Страйкеров. Мана, циркулировавшая по их энергоканалам, потускнела, постепенно меняя цвет на стальной. «Я уже видел такую энергосистему, у той девушки призрака, и освобожденной мной на фронтире». Кстати, Дюваль, или кто он теперь на самом деле, говорил на Ведьмачьем с тем же акцентом, что и та девушка непривычно ставя ударение на последний слог. Только вот энергосистема Дюваль и его лже-страйкеров, равно как и их источники, были более развитыми, а свечение маны в них более насыщенным. А еще, похоже, у этих существ превосходная ментальная защита. Даже Льюнари не смогла заподозрить ничего странного. Они явно с самого начала почувствовали присутствие трех моих фейри и вели себя соответствующе. Осталось понять, весь ли отряд Дюваля в курсе его истинной сути. В общем, я уже в который раз похвалил себя за то, что не стал их сразу убивать. Вслед за внутренней трансформацией, по мере погружения под землю, эти трое начали меняться и внешне. Спустя несколько мгновений я наблюдал, как тело Жанны Дюваля начало понемногу удлиняться. Его конечности слегка вытянулись, кончики ушей заострились, глаза стали уже, а на приплюснутом, как у кулачного бойца, носу появилась горбинка. В тусклом буром свете, что отражался от стен, было сложно разглядеть цвет их кожи, но я был полностью уверен, что она серая, как у той девушки. Миновав несколько природных тоннелей и пещер, мы оказались на краю огромной веретенообразной впадины, по краям которой спиралью тянулись на глубину вырубленные в камне массивные ступени. Каждая ступень поддерживалась несколькими каменными колоннами, испещренными неизвестными рунами. Все это великолепие явно было создано не вчера. Я перешел на истинное зрение и увидел знакомое магическое сияние бурого цвета внутри древней вязи, что, подобно корневой системе, пронзало ступени и колонны, а потом, переплетаясь между собой, уходило внутрь скалы. С таким количеством бурой маны, что здесь разлито, этой лестнице не страшны никакие землетрясения. Могу себе представить размер круда, который питает всю эту систему. Как только я подумал об этом, на меня, как вспышкой вдруг сошло озарение. А ведь что-то подобное я уже видел когда-то, и тоже в тени. Только тот крут был изумрудным. Выходит, багряны обнаружили один из великих источников силы. На мгновение у меня перехватило дух от увиденного. От созерцания этого чуда меня отвлек золотой паразит, который, почуяв рядом сильнейший поток бурой энергии, попытался пойти против моей воли. Пришлось снова надавить на него. Еще не время. В это же мгновение Дюваль, словно прочитав мои мысли, приблизился и остановив молчуна, воткнул мне в шею, а затем и в каждое запястье свою ледяную иглу, от которой по моему телу пробежала новая волна обжигающего холода. Это тебе уже не поможет. Дюваль, склонив голову набок, посмотрел мне в глаза. На мгновение его лицо преобразилось. На меня сейчас смотрел прежний Жан Дюваль. В его серых глазах блеснул веселый огонек. Он мне подмигнул и с издевкой в голосе произнес на вестонском. «Потерпите еще немного, ваше сиятельство. Скоро будем на месте. Заранее хочу предупредить, что вы уже не на землях своего марграфства, так что будьте любезны проявить уважение к хозяину этого места, перед которым вы скоро предстанете». Миг, и на меня снова без единой эмоции смотрело существо с ледяным взором. Хлопнув по плечу стоявшего словно статуя на месте молчуна, Дюваль двинулся к ступеням, ведущим вниз. Наше появление не осталось незамеченным. Со стороны ступеней к нам уже спешили двое вооруженных остроухи. Дюваль явно занимал не последнее место в местной иерархии. Проверка на свой-чужой, и без лишних разговоров мы снова продолжили путь. За время спуска Троица оживленно обсуждала новость, рассказанную одним из патрульных. В храм с севера прибыл отряд. Насколько я понял из обрывков фраз, все трое давно ждали прибытия этого отряда. Похоже, призраки к чему-то готовились. Несколько раз Дювалю, внимательно следившему за моей энергосистемой, приходилось снова останавливать молчуна и вкалывать мне свой ледяной яд. Видимо, несмотря на то, что я удерживал паразита от активных действий, Дюваль все-таки что-то начал подозревать. Чем ниже мы спускались, тем чаще он доставал бутылочку с ядом. Я же, в свою очередь, рассчитывал на то, что этот его эликсир не закончится раньше, чем мы доберемся до обещанного мне хозяина этого места. Разглядеть содержимое лежавшей в кармане Дювали небольшой бутылочки с ледяным ядом даже в истинном зрении я не мог. Емкость была надежно запечатана магическими рунами, в которых, на удивление, почти не чувствовалось магии. Все-таки у меня получилось продержаться и не выдать себя. Молчун и Тагрул, взяв меня под руки, двигались по широким коридорам подземного здания. Стены, высеченные из камня, были украшены древними символами и барельефами, которые казались мне знакомыми, но времени на их изучение, как и возможности, не было. Боковым зрением разглядеть подробности сложно, ведь моя голова безвольно висела, а подбородок был прижат к груди. Бывшие страйкеры, крепко держа меня с двух боков, нырнули в проход справа. Затем был короткий спуск по винтовой каменной лестнице. Снова проход. Затем мы оказались напротив широкой двери, на страже которой стояли двое призраков, которые с огромным интересом начали было выспрашивать новоприбывших, но Дюваль их остановил. После того, как широкая дверь открылась, меня втащили внутрь. В нос тут же ударил резкий звериный дух в перемешку с мерзкими ароматами экскрементов, мочи и гниющей плоти. Меня тянули вдоль длинного ряда клеток, внутри которых находились теневые монстры разных размеров и расцветок. В ближайшей клетке я краем глаза заметил нечто, что напоминало здоровенного волка, покрытого серой, словно обугленной чешуей. Его массивные лапы при моем появлении напряглись. Когти заскрежетали по каменному полу. Глаза существа, пристально следившего за каждым шагом тюремщиков, горели лиловым светом. При нашем приближении из пасти твари раздалось угрожающее рычание. Меня развернули, и я смог бросить взгляд на другую клетку. Там находилось нечто более жуткое. Это был сгорбленный гуманоид с длинными руками, которые тянулись до пола. Его кожа была словно выточена из тускло-мерцающего камня, покрытая множеством трещин. Существо, казалось, не замечало меня, но его внезапные судорожные движения говорили о напряжении внутри. Каждая его мышца подергивалась, будто монстр готовился к атаке. Мой сканер показал, что оба монстра обладали четырехцветными магическими источниками. Похоже, это те самые химеры, о которых ранее рассказывал Дюваль. Молчуны торгулы пустили меня в одну из клеток. Вокруг слышались звуки тяжелого дыхания, скрежет когтей по камню и низкое рычание, которое не стихало. Дюваль, все это время шествовавший за нами, что-то сказал своим спутникам, и те быстро покинули помещение, оставив меня внутри открытой клетки. Время текло медленно, и я все так же не мог пошевелиться. Лишь краем глаза наблюдал за монстрами, которые время от времени бросали взгляды в мою сторону, и слушал приглушенный разговор Дюваля с одним из стражников. Судя по всему, члены отряда северян прямо сейчас предстали перед этим таинственным лордом Кхалдрекаром, которому меня любезно обещал представить ублюдок Дюваль. Наконец умолченный торгул вернулись. В руках у них были ошейники кандалы, связанные между собой цепями. Судя по яркому магическому сиянию, это был артефакт, похожий на тот, что я снял с девчонки-призрака. Догадаться, для кого предназначалось это украшение, не составило особого труда. Помнится, в прошлый раз похожую игрушку мне удалось снять без проблем, а ведь я тогда был не так силен, как сейчас. Без лишних слов молчун итагрул тагрул надели на меня артефакт, покрытый светящимися рунами. Щелчок и стальные ободья сдавили мои запястья, ноги чуть выше лодыжек и шею. Новый щелчок, и в мою кожу в местах соприкосновения с металлом впились тонкие шипы, впрыскивая новую порцию ледяного яда. Благо, они не понимают, что чем больше этой ледяной маны попадает в мой организм, тем быстрее вырабатывается иммунитет против яда. Как было с муравьями, что плевали с янтарной кислотой, когда я сидел в клетке посреди джунглей тени. Дюваль, заметив мой взгляд, воспринял его по-своему. С холодной, неестественной ухмылкой он подмигнул мне и развернулся, чтобы уйти. Дверь слязгом захлопнулась, послышался звон ключей и удаляющиеся шаги. Прикрыв глаза, я постарался отрешиться от многоголосых рыков и визгов этого мерзкого зверинца. Я взглянул на свою энергосистему. Золотой паразит покорно находился без движения. Пробиться сквозь блокировку и снять артефакт прямо сейчас дело нескольких секунд, но я все же решил сперва познакомиться с местным боссом. Пусть мое освобождение станет для него сюрпризом. Долго оставаться наедине со своими мыслями мне не позволили. Со стороны входных дверей послышался шум, а потом звук торопливых шагов. Видимо, хозяин этого места, узнав о моем визите, решил познакомиться. Двери клетки открылись, и я увидел несколько незнакомых лиц. Серая кожа и энергосистема, острые уши, раскосые глаза. В этот раз за мной прислали целый отряд из пятерки призраков. Дювали я не заметил. Похоже, здесь все уверены в том, что я надежно обездвижен. Спустя некоторое время меня под конвоем поднесли к огромным продолговатым дверям, массивные створки которых были сделаны из теневой стали. Все вокруг, двери, стены, пол, были пронизаны переплетающимися между собой бурыми энергоканалами. Я буквально кожей ощущал первобытную силу, струящуюся из-за дверей. Великий магический источник, похоже, находился совсем рядом. Золотой паразит затрепетал от предвкушения. Он в любой момент, словно хищник, почуявший кровь, был готов наброситься на ледяную преграду, но без команды не действовал. Будем ждать подходящего момента. Внутренне я усмехнулся. История повторяется. Я снова в яме, закован в кандалы и цепи, готовлюсь предстать перед местным хозяином. Гигантские створки поползли внутрь. Отхлынувшего в нашу сторону магического потока в глазах потемнело. В нос ударил запах сырой земли. Держись, еще рано. Меня провели дальше. Первое, что привлекло внимание, это огромный крут, занимавший центральное место в помещении. Его форма напоминала гигантский обломок зуба, который будто вырос из самой скалы. Толстые стенки чудо-кристалла покрывала сеть тонких трещин, через которые просачивалась бледно-бурая энергия. Мана внутри него слегка вибрировала, излучая тонкий гул, который проникал в сознание, вызывая легкое головокружение. С ним явно было что-то не так. Помнится, изумрудный источник силы на землях народа Лао вел себя иначе. От основания круда тянулись массивные энергоканалы, толстые, как корни древнего дерева. Они распространялись по всему залу, углубляясь в пол и стены. Энергоканалы питали этот подземный храм, наполняя его силой, которая удерживала это место в нерушимом состоянии. Свет, исходящий от каналов, был более ярким, чем на поверхности кристалла, и иногда казалось, что он пульсирует, словно подчиняясь какому-то ритму. Нет, Бура Амана не должна себя так вести. С этим местом силы явно что-то не так. И, кажется, я знаю, кто в этом виноват. На вершине гигантского круда, словно на троне, восседал высокий, в два человеческих роста, гуманоид. Его слегка продолговатая лысая голова с массивной челюстью, приплюснутым носом и черными, как бездна, глазами, была слегка наклонена на бок. Его пристальный взгляд, казалось, пронизывал меня насквозь. Из одежды на нем была длинная черная тога, испещренная тускло светящимися письменами. От них веяло чем-то чуждым этому миру. В когтистых лапах гиганта лежало по бурому круду размером с человеческую голову каждый. Скорость, с которой он поглощал ману, из них впечатляла. Несколько ударов сердца, и оба круда превратились в пыль. Меня опустили на колени перед хозяином подземелья. Глаза лорда Халдрекара, а это, по всей видимости, был именно он, излучали ледяное спокойствие и абсолютную уверенность в своем могуществе. Мельком взглянув на его энергосистему, которую он даже не собирался скрывать, я понял, что имея дело с одним из собратьев сестры Фрии. Только кем-то более могущественным. На мгновение я опустил взгляд. По обе стороны от Круды стояли десятки призраков. Судя по одежде с меховыми вставками, это были те самые северяне, о которых я уже слышал несколько раз. Мой взгляд зацепился за одну из фигур, стоявшую чуть поодаль. Лицо этого призрака показалось мне знакомым. Наши взгляды встретились. В ее до этого бездушных глазах на мгновение возникло узнавания. Тем временем существо, сидящее на источнике силы, словно на троне, слегка подалось вперед, и я услышал его насмешливый голос, который походил на скрежет металла по камню, Резкий, холодный и невыносимо тяжелый. «Неплохая попытка, маленький лис!» А в следующее мгновение с его когтистой лапы сорвалось переливающееся черной маной плетение. «А вот теперь пора!»